кожаный человек на которого указывал никифоров стоял к нам спиной в этой слегка сутулой длинной русской спине чудилось что-то парикмахерское над кожаными острыми плечами виднелась кожаная кожаная кожанаякепка а снизу из-под пальто торчали блестящие хромовые брюки и ботинки бычьего цвета крендель подошел к кожаной спине и робе кашлянул Спина хрустнула, человек обернулся. к моему изумлению, он спереди был затянут в кожу. Из распахнутого пальто виднелся замшевый жилет, перепоясанный сыромятным ремешком. Из-под жилета кожаная майка. — В чем дело? — спросил кожаный. Голос его был скрипуч и хрустящ. — Мы насчет обстригания. Начал Крендель и растерялся. «Не стригли ли вы?» «Мы из Москвы. Насчет стрижки и брыжки...» Крендель махнул рукой хотел пояснить, но не смог. В Карманове он чувствовал себя неуютно. В Москве-то, да еще в зонточном, он бы сразу взял парикмахера за кожаные бока, а тут потерял лицо и замямлил. «Не приносили ли вам стричь?» «Бывает, что приносят. Конечно, и в Москве обстригают, но...» «О какой стрижке идет речь?» — надменно сказал Кожаный и вынул из кармана руку в замшевой перчатке. В руке он держал небольшой портсигар из крокодиловой кожи. «Нам сказали, что вы обстригаете», — неуверенно пояснил Крендель. «Я обстригаю? Что за чушь? Я и ножниц-то сроду в руках не держал. Вот алмаз, пожалуйста». Режет любое стекло, в какую хочешь сторону. Он вытащил из портсигара небольшой предмет, похожий то ли на молоточек, то ли на гриб-опенок с железной головой и деревянной ножкой. — Почем? — громко сказал кто-то за моей спиной. Я оглянулся. За нами стоял веснушчатый нос, тот самый, что приставал в тамбуре с вопросами к усачу в шляпе. «Почем?» — спрашивал Нос, наваливаясь мне на плечи и разглядывая алмаз. «Червонец!» «Даю пятерку». «Пятерку за алмаз, который режет в любую сторону». «Пятерка тоже деньги веска сказал Нос. «Ну ладно, накину трешку. Накинь еще два рубля. Да скинь хоть рублишко». «Нужен алмаз, бери. Не нужен, вали». — сказал Кожаный, покачал алмазом и сунул весновчатому носу под нос. Тот наклонился, оценивая инструмент глазом, и почему-то понюхал его. — Ладно, — согласился он, — на деньги давай сюда алмаз. То — То-то, — говорил Кожаный, пересчитывая деньги, — три, четыре, семь, восемь. А где еще рубль? «Может, скинешь все-таки?» — предложил Нос, укладывая алмаз во внутренний карман. «Я тебя скину!» — рассверепел кожаный, хватая покупателя за рукав и норовя добраться до внутреннего кармана. «Ребята, держи его!» Крендель подскочил к покупателю справа, нажал в бок. «Слышь, парень, не шути!» «Ладно, ладно, успокойся!» — сказал веснувчатый, отталкивая Кренделя. «Обложили со всех сторон». Он вынул из кармана рубль, отдал продавцу и исчез в толпе. Кожаный запахнул пальто и даже не кивнув нам, пошел в другую сторону. Крендель потерянно глядел ему вслед. Да, в Карманове он был не в своей тарелке. Его тарелкой был зонточный, а здесь все шло по-другому. Даже воздух здесь был особый, кармановский, пропахший пивом, подсолнечными семечками. Я, кажется, не то говорил. Надо было спросить про монахов. Еще бы, подтвердил я. А ты что тоже молчал, рассердился крендель, схватил меня за руку и потащил к выходу. Ищи кожаную спину. Мы побежали через рынок, и я крутил головой, но не видел уже нигде кожаной спины. Да и вообще спин как-то не было видно. Рынок то глядел из подлобья то поворачивался боком, то показывал ухо, золотой зуб, кудрявую челку, и только когда мы подбежали к выходу, рынок вдруг повернулся спиной. Выпуклой и вогнутой, черной и коричневой оказалась спина кармановского рынка, но ничего кожаного не было видно в ней. Зато я заметил желтую бочку на колесах, а у бочки с кружкой кваса в руке стоял весночатый нос. Рядом усач в соломенной шляпе. Он тоже держал в руках кружку, из которой высовывалась белая папаха пены. Сунув усы в эту папаху, усач разглядывал алмаз-стеклорез, который держал в другой руке. «Да вы понюхайте!» — послышалось мне. Обтерев усы рукавом, усач приблизил алмаз к носу. «Пахнет хлебом!» — сказал он. «Это квас пахнет хлебом! Нюхайте внимательней!» «У тебя, Васька, нос как у собаки», — сказал усач, и, отхлебнув кваса, снова понюхал алмаз. Крендель дернул меня за рукав. «Давай, давай, а то спину упустим!» — крикнул он, и мы проскочили в ворота, не в те, через которые входили на рынок, а в другие, с противоположной стороны.